Глава 9 Когда я подошла к особняку, я заметила, что окна моих покоев были закрыты. Черт! И почему я их не открыла перед уходом? Знала бы, что произойдет такой казус, вообще бы их не закрывала. Придется теперь через главный вход пробираться. Сердце от волнения быстро забилось. А вдруг я по пути в свои покои кого-нибудь встречу? Это на улице мне повезло, что народ еще отдыхает, и потому я никому не попалась на глаза. Но вот в особняке удача может отвернуться от меня. Не знаю точно насчет слуг, но повара рано встают, чтобы все подготовить к нашему пробуждению и завтраку. Ладно, если что, воспользуюсь вампирской скоростью». Осторожно приоткрыв дверь, я босиком вошла в особняк и осмотрелась. Там вроде никого нет. На цыпочках, продвигаясь к лестнице, Я осматривалась по сторонам и прислушивалась к каждому звуку, мысленно произносила одни и те же слова, как молитву, лишь бы никому не попасться на глаза, лишь бы не попасться, лишь бы меня пронесло. Я слышала, как на кухне сонно зевали повара, слышала храп и сопенье в спальнях своих сокурсников, но вдруг я услышала биение сердца. Настолько отчетливо, словно оно находилось в нескольких шагах от меня. Я обернулась, занеся ногу на еще одну ступеньку, и встала в ступор. Передо мной, с беспорядком на голове, в расстегнутой рубашке и домашних брюках, скрестив руки, стоял магистр Логан. Он растерянно смотрел на меня с открытым от удивления ртом. — Ты почему в таком неподобающем виде? — промолвил он. Я настолько была сосредоточена на звуках, к которым прислушивалась, что почти забыла о том, как я одета но его вопрос напомнил мне об этом. Я чувствовала, как мгновенно краснею, словно спелый помидор. Я попыталась как-то прикрыться руками, хотя и понимала, что это бесполезно, а мое лицо горело от стыда. Вот я попала. Почему именно он? Почему хотя бы не слуги? Чего ему не спится в такую рань? Господи, как же все-таки стыдно. Он мой куратор, мужчина моей тетушки, а я тут в таком виде. Ну, промямлила я, опустив глаза в пол. Это долгая история. Логан тяжело вздохнул и хлопнул себя по лбу. Хлопок показался мне настолько громким, что я испугалась, как бы он всех не разбудил. А потом я поняла, что так и не переключилась с вампирского слуха. Получается, он говорил полушепотом, поэтому его никто, кроме меня, и не услышал. «Ступай, переоденься!» Наконец промолвил он строгим приказным тоном. «Через десять минут жду тебя в саду. Там все объяснишь». Я с вампирской скоростью пронеслась мимо и чуть было не сбила его с ног. Быстро забежала в свои покои, захлопнув за собой дверь. Сердце стучало настолько сильно и быстро, что казалось, его услышат даже внизу. «Это ж надо было попасть в такую неловкую ситуацию. Наша светлость крадется рано утром на цыпочках в костюме начинающей стриптизерши». «Так, ладно, Софи, нужно взять себя в руки, хватит сгорать со стыда». Похлопав себя ладонями по щекам, чтобы прийти в себя, я по-быстрому сняла это тряпье и надела длинное, легкое, но приличное платье сиреневого цвета. Распустив хвост, я расчесалась, заплела косу и, сделав несколько глубоких вдохов, направилась в сад. Логан сидел в беседке в застегнутой рубашке, поверх которой он надел классический жилет. Волосы его уже не были растрепанными. Он спокойно попивал местный кофейный напиток и, казалось, был углублен в собственные мысли. Магистр Логан, обратилась я к нему, обозначив свое присутствие. «Присаживайся, адептка Кастел», промолвил мужчина, не поднимая на меня взгляда. Я послушно села на соседний стул, тяжело ожидая начала разговора. Но вот прошла минута-две, а куратор до сих пор молчал, не произнеся ни звука. — Ну, рассказывай, как прошло дежурство. Он отставил чашку и скрестил пальцы в замок. — Ну, с чего бы начать? — растерялась я. — Я встретила лесного духа. Он поведал мне. И начала ему рассказывать, нет, наверное, даже пересказывать, который мне поведал Чимиморе. — С кем, ты говоришь, должна была там встретиться? Вкратчиво поинтересовался он, не дав мне договорить. — Ой, Тихо пискнула я. Кажется, я рассказала то, чего не следовало ему знать. Эх, учиться мне еще и учиться. Расслабилась я что-то. Это же обычный прием разговорить противника. Когда выпускаешь частицу своей энергии, входишь ему в доверие, чтобы противник чувствовал себя спокойно, расслабленно. Ну, интересно, почему я об этом узнаю только сейчас? В его голосе была слышна тихая злость. Но неожиданно мужчина тяжело вздохнул и произнес. «Ты моей смерти хочешь, Софи?» «Нет, конечно», — живо возмутилась я. «С чего вы взяли?» «Если бы не хотела, то не подвергала бы свою жизнь опасности», — строго ответил он. «Само по себе обучение на боевом факультете подразумевает опасность». Надув губы, пробубнила я. «Так и объяснишь своей тетушке, когда она меня будет заживо сжигать». Он минуту промолчал и произнес. «Ладно, что дальше было?» «Ну а дальше на меня напала та темная фигура, которую я видела в своем видении». Его глаза расширились от удивления. Мы с Чимимора сначала подумали, что она пришла за ним, но он ушел, а темная фигура осталась. Я ее, кажется, ранила, но не уверена в этом. «Любопытно», — задумчиво промолвил он. «Я думал, что она нападает только на детей. Мы еще изначально говорили...» что это место для меня опасно, — поделилась я с ним, — из-за моей магии, вернее, твоих сущностей. И я в ответ утвердительно кивнула. Логан хотел уже было что-то спросить, и я догадывалась, что именно, поэтому, не дав ему и звука издать, сразу протараторила. И этот момент я от вас скрыла, потому как, узнавая об этом раньше, никакой практики для меня бы не было, а сейчас уже поздно, мы слишком в этом увязли. «Последний раз я отправляюсь с тобой на практику». Он неодобрительно покачал головой. «В следующий раз пусть Сабина самостоятельно с тобой мучается». «Ну, а как ты в таком виде умудрилась оказаться?» Да уж, этого разговора я и боялась, хоть и понимала, что его не избежать. Мои щеки снова покраснели, но я взяла себя в руки и ответила. «Меня пригласили Виерны в свое селение, и я не отказалась». Это была хорошая возможность, чтобы узнать их лучше и понять, могут ли они быть причастными к этому делу. Но они сказали, что у них нельзя ходить в земной одежде, поэтому мне пришлось переодеться. А когда уже собралась возвращаться, свою одежду я не нашла. Что ты узнала? Есть две противоположные информации. Поджав губы, задумчиво ответила я. виерны поведали мне о некой тени, которая разрушила их предыдущее место обитания, и убила, если не всех, то многих. Те, кто остались в живых, сейчас находятся здесь. Они сказали, что тень пришла следом за ними, чтобы закончить то, что начала, и погубить еще один мир. Также они мне поведали об одной легенде, которая гласит, что лишь тот, в ком одновременно существуют три расы, может победить тень, пожертвовав собой. Логан, опустив взгляд, немного помолчал, обдумывая то, что я ему поведала а затем спросил, «А какая другая информация?» Я встретила русалку. Он живо с интересом поднял на меня взгляд. Она мне сказала, что никакой тени не существует. Сказала, что вина всего происходящего лежит на виернах По ее словам, они ненасытны и питаются магией других. Русалка мне сказала, что есть одно оружие, которое может повергнуть виерн И что это? Это артефакт, который может выкачать их энергию и вернуть ее в ядро мира. Ядро — это... Я знаю, что такое ядро, — перебил он меня. Продолжай. Так вот, этот артефакт, по словам русалки, можно создать лишь с помощью соединения энергии великих магов и крови той, в ком соединены три сущности, то есть меня. Интересно, — задумчиво промолвил он. Я никогда не видел русалок, но довольно много читал о них и общался со многими учеными-исследователями. Информация о них расходится, но есть одно, в чем я точно уверен. Русалки хоть и прекрасные существа, но верить им нельзя. Никогда не знаешь, говорят они тебе правду или лгут по каким-то своим скрытым мотивам. «И что же нам делать?» — спросила я. «Тебе ничего», — ответил он. «Ты больше не будешь приступать к дежурству». Я уже хотела было возмутиться, но он меня опередил. «По крайней мере, одна» и ты ни одного шага не сделаешь без моего ведома. Если попробуешь, я тут же тебя отошлю». Я не нашлась, что на это ответить, а потому просто промолчала, принимая его слова к сведению. Логан крепко призадумался и непроизвольно произнес. «Как понять, кто из них говорит правду?» Неожиданно меня осенила идея, которой мне тут же захотелось поделиться. «А что, если связать всех детей...» которые еще не похищены с кем-то одним например с магом которому мы можем доверять так мы сможем заранее узнавать об опасности у них в этом случае будет больше шансов их спасти и заодно поймать преступника и в придачу ко всему мы сможем таким образом узнать чьи слова были правдой виерн или русалки это возможно нужно над этим подумать спустя минуту тяжелого молчания ответил магистр нужно узнать «Возможно ли вообще провернуть такой трюк? И если да, то как это сделать?» Половину дня я находилась в особняке и не знала, чем себя занять. Мне нужно было вернуть свои вещи, но как это сделать? Как выйти незаметной? Логан точно не пустит, зная о приключениях этой ночью. И Абегора нужно навестить. В последнюю нашу встречу мы с ним плохо расстались. Не хочу находиться с ним в ссоре. С Виерной-то я поговорила. А судя по тому, что я видела, Абегор ей не безразличен. Значит, она точно от него отдалится, по крайней мере, на время. Но мне все не давало покоя то, что я видела. Ее хитрый взгляд, хищная улыбка, показалась ли мне это? И энергия Фике, такая темная, ужасающая, с кровавыми глазами. Знать бы, что все это значит! Бродя по коридорам, я случайно наткнулась на дверь, в которую раньше никогда не заходила. Интересно, что там? Я надавила на ручку, дверь открылась, и перед моими глазами предстала огромная светлая библиотека. Я еще никогда ничего подобного не видела. Ох, окон не было, но свет исходил отовсюду, словно солнечные лучи проникали сквозь стены. Недалеко от входа, Небольшой стол с креслами друг напротив друга. А впереди множество стеллажей с книгами. Стеллажи были настолько высокими, что достигали потолка. А потолок, надо сказать, был не низкий. Складывалось такое впечатление, словно полки с книгами тянулись вперед до бесконечности. Настолько много их было. Сколько тут книг. Сотни, тысячи. О чем они? Об этом мире. О нашем» или о других мирах, а может, обо всем? Прохаживаясь вдоль стеллажей, я всматривалась в чуть ли не каждый корешок книги и только возле одной остановилась. Корешок гласил «Мир Радога». Так они называли наше измерение, из которого я прибыла. Мне стало любопытно, что они пишут о нас, о нашем мире. Я взяла книгу и села за стол, погрузившись в чтение. Радога является пятой по счету планеты измерения. По масштабу численности населения она гораздо больше других планет Вселенной. Ее население составляет 8 миллиардов живых существ. Большая часть является нарами, существами, не обладающими магией, однако несколько тысяч лет назад было иначе. Со временем магов в Радоге становилось все меньше. Причина вымирания не была выявлена, но мы предполагаем, что этому способствовали технологии. По мере их развития маги рождались все реже, и наров становилось больше. На нынешнее время магия в Радоге умеет сосуществовать с технологиями одновременно. Нары, предки которых были магами, не могут видеть магию, могут лишь ее ощущать. Сейчас магия в мире Радоги стала легендой, сказкой. Несколько тысяч лет назад В Радуге существовало множество магических существ. Фениксы, драконы, русалки, феи и многие другие. Драконы помогали магам поддержать магию в балансе. После их вымирания маги стали значительно слабее прежнего. Но их энергия со временем эволюции стала разумнее, сумела запомнить цикл возрождения и теперь справляется с этим самостоятельно. Медленнее, конечно, но это было неизбежно. Русалки помогали избежать катастроф вроде наводнения, но после их вымирания наводнения стали происходить все чаще и чаще. Природа словно взбунтовалась. Феи обладали земной магией и магией воздуха. После их исчезновения в радуге все чаще происходят землетрясения и не менее часто возникают ураганы. А фениксы содержали в вулканы, но и они со временем начали вымирать. Сейчас мы насчитали около десяти существующих фениксов, и с каждым столетием их становится все меньше и меньше. Магия уходит из радуги. Возможно, в ближайшие тысячелетия она полностью покинет мир наров. Ого! Неужели все так плачевно? Почему в этой книге не упомянули вампиров и оборотней? Быть не может. Они про нас не знали или не считали достойными быть упомянутыми. Выходя из библиотеки, я была полностью погружена в свои мысли. Я чувствовала себя растерянной от прочитанного. Что будет, когда магия полностью исчезнет? Я снова стану гибридом? Но ведь и вампиры, и оборотни были созданы магией. Означает ли это, что нас тоже не станет? Я дошла до середины холла и посмотрела на входную дверь, в маленькие окошки которой пробивался солнечный свет. Навострив вампирский слух, я прислушалась к окружающим звукам. На кухне звенела посуда, в комнатах были слышны разговоры моих сокурсников. Магистр Логан, судя по услышанному, разговаривал по связи с ректором. Я снова посмотрела на дверь. «Мне нужно вернуть свои вещи. Я же быстро, туда и обратно. Никто и не заметит моего отсутствия». Осторожно приоткрыв дверь, я выскользнула наружу, и молниеносным бегом направилась в сторону леса. Благо, мы находимся в магическом мире, и никто не будет удивлен увиденному, наверное. Добравшись до Виерн, я сразу увидела Фике и подошла к ней. «Софии!» — радостно воскликнула она, как только заметила меня. «Я очень рада, что ты пришла! Ты так неожиданно ушла, не попрощавшись, и вещи оставила!» «Не хотела вас будить учтиво улыбнулась я. «Могу я забрать свои вещи?» «Да, конечно!» Она махнула кому-то рукой, и через несколько секунд к нам подошла незнакомая девушка с прямой формой носа, тонкими губами и волевым подбородком. Ее и так не столь прекрасную внешность уродовал огромный шрам, отчего ее лицо казалось перекошенным. Пожалуй, это была единственная некрасивая виерна среди всех ее сородичей, которых я видела. Она протянула фике, аккуратно сложенную стопку моей одежды с обувью, поверх которой лежало оружие, принадлежавшее мне, и ушла. «Благодарю», — промолвила я, принимая от Фике свои вещи. Но тут я спохватилась, увы, совсем не вовремя. «Ой, я забыла вам принести одеяние, которое вы мне дали». «Не нужно». Она добродушно продолжала улыбаться, чем вызывала невольную улыбку у меня, которую я пыталась сдерживать. «Оно принадлежит тебе. Не желаешь остаться ненадолго?» Тут в лесу растут чудесные ягоды. Я была бы рада, если бы ты к нам присоединилась. Извините, но я не могу. Мне нужно возвращаться. Что ж, тогда в другой раз. Она как будто расстроившись вздохнула. Но помни, в любое время дня и ночи ты можешь прийти к нам. Мы всегда будем тебе рады. Я ей кивнула в знак благодарности и ушла. Возвращаясь обратно, я задумалась о нашем разговоре, и об ощущениях от нахождения рядом с ней. С одной стороны, мне было тепло и комфортно, но с другой — что-то не так, будто слишком приторно. Но, ну, может, я просто параноик. Хм, а я ведь даже не заметила, как она перешла на «ты». Это было, чтобы показать свое главенство или чтобы заманить меня ощущением, как дома. Все так же, как и в предыдущий раз, я осторожно приоткрыла входную дверь. Никого не увидев на своём пути, я облегчённо вздохнула, вошла, а затем быстрым шагом поднялась в свою спальню. Плюхнувшись на постель, я раздумывала над тем, чем себя занять. Неплохо было бы наведаться к Обигору, но под каким предлогом выйти? Ведь в этот раз это займёт гораздо больше времени. Тут в дверь раздался стук, за которым в комнату вошёл Койл. «Хм, кажется, я знаю, кто сможет мне помочь». «Не хочешь прогуляться в город демонов?» «Без всяких предисловий предложила я». Хойл немного опешил от неожиданности, но быстро взял себя в руки. «А зачем тебе туда?» «Мне нужно повидаться с Абегором. Не стала утаивать я. А одну меня не отпустят». «Да, я слышал о нападении в лесу», усмехнулся он и затем махнул рукой. «Ну ладно, я все равно туда тоже собирался. Скажу магистру Логану, что попросил тебя составить мне компанию». — Отлично! — просияла я. — Все-таки иногда он может быть нормальным. Койл уже собирался уходить, но я его остановила. — А ты чего хотел-то? — Забей! — бросил он через плечо и вышел.